Глава двадцать шестая. Против ненависти. Десятки прозрачных фигур восставших метнулись к Адаилу, закружили вокруг него смерчем. Другие устремились к проплешинам в защите, латая их. Общая мысль озарила нас. Мы переглянулись и спустились к щиту. И увидели их, наших нареченных. Они смотрели на нас обезумевшими глазами, окровавленные, раненые, но живые. «Нам нужно сделать так, как мы делали, когда остановили цунами! Помогите нам!» Как можно громче крикнула я и еле успела увернуться от огненного всполоха, брошенного адаилом в нас. В нос ударил запах сжженой ткани, и кожа на плече неприятно защипала. Души восставших снова закружили вокруг демона в неистовом вихре, «Мешая ему видеть нас и атаковать». «Думайте о тех, кого любите, думайте о них и выпускайте эти мысли вместе с магией созидания!» кричала Герда, проносясь над площадью. Лишь единожды она ненадолго повисла в воздухе, встретившись глазами с Эриком. За сотую долю секунды их взгляды сказали друг другу безмолвно все то, что не смогли бы выразить слова. Эмилия, бросив отчаянный взгляд на Мариуса, полетела в другой конец площади. Сотни призрачных фигур опустились к земле, паря над ней в полуметре, и их бесплотные тела засветились приглушенным золотистым светом. Этот свет стелился по земле и будто впитывался в нее. Свет других восставших уносился вверх, к небу, растворялся в облаках. А потом... Искрящегося света стало намного больше. Все, кто находился на площади, всеми силами пытались нам помочь, сотворяя плетение магии созидания с мыслями о любви. Эмилия и Герда вернулись ко мне, и вместе мы, как завороженные, смотрели на все происходящее. Адаил все еще отбивался от фигур восставших. Около нас оказался Александр. «Надолго мы не сможем его вот так держать», Но хотя бы дадим вам фору и немного выдохнуть перед рывком. Давайте, очаровательные леди, еще немного. Его бесцветные глаза остановились на Эмилии, и губы дрогнули в робкой улыбке. Мне очень жаль, что так вышло с вами, Алекс. Тихо вымолвила Эми. Если бы мы знали, что все можно исправить лишь каплей крови... Не терзайтесь, Эмилия. Кто мы против воли высших сил? «Всего лишь песчинки. Значит, так было нужно. Я уже смирился. В мире мёртвых это быстро происходит. А вы должны жить, слышите? Там внизу вас очень ждут». «Вот именно, золотые слова, Александр», — произнёс знакомый голос позади нас. Обернувшись, мы увидели нашего общего предка, эльфа Нефелера и Ленторна. Он, как и другие фигуры, источал мягкий золотистый свет. «Вас ждут, не забывайте об этом, когда придет час пронзить магией его черное сердце. Всегда помните, всю вашу жизнь против ненависти выстоит только любовь». Втроем мы закивали. С площади среди моря голосов слышались всхлипывание и плач. Кто-то узнавал среди восставших своих родных и близких. «Нужно постараться ударить его в сердце нашей магией». «Сплести ее потоки с мыслями о любимых, потом переплести друг с другом и ударить, как учил магистр Ксенарт», — сказала я. «Да, это его значительно ослабит», — кивнула Герда. Мы наблюдали, как Ярица Адаил в сизом коконе выкрикивая проклятие. «Помогите нам, боги!» — выдохнули мы одновременно и начали свои плетения. «Магия созидания с мыслями о любимых». Элементаль каждой стихии. Огня, земли, воздуха, воды. Радужные переливы, текучее золото созидательной магии. Наше прекрасное и совершенное оружие. Напротив нас в воздухе завис магистр Лий Саран. Леди воительницы, наше время истекает. Мы сделали все, что можем, в своем посмертии. Будьте готовы, предупредил он. Я буду молиться за вас. Пусть все получится. Когда-то же этому должен настать конец. Адаил рычал, словно озверевший, пытаясь применить хоть что-то из своего оружия. Но плотный кокон из светящихся силуэтов, что стремительно кружил вокруг него, не давал демону возможности для маневра. Но прямо сейчас на наших глазах этот кокон стремительно таял. Мы окружили Адаила с трёх сторон. Снизу доносились голоса, но мы толком не прислушивались к ним. Кто-то подбадривал нас, кто-то просил беречь себя, кто-то кричал «Убейте! Убейте его!» «Целимся в сердце!» — возникла общая мысль. «Да, в самое сердце!» Силуэты восставших из праха почти и стаяли. Время, отпущенное им, подошло к концу. Мы объединили нашу магию воедино. Три, два, Один. Удар. Прямо в грудь. Адаил метнулся в нашу сторону. Он был готов, но... Мы тоже были готовы. доши мертвых дали нам крупицы драгоценного времени. Демон запрокинул рогатую голову, зубастая пасть раскрылась в немом крике. Радужный луч нашей объединенной магии насквозь прошил его грудь. И демон заорал раненым зверем. Он кричал так словно мы живьем сдирали с него кожу. Я ощущала нутром, как наша магия пожирает его тьму. И этой тьмы было так много, что силы утекали слишком стремительно, но я старалась об этом не думать. Нужно собрать волю в кулак и сделать последний решающий рывок. Радужная дымка окутывала Адаила, и демон хрипел. А потом выгнал назад спину, и исторгнув из пасти черный дым который тут же рассеялся. Он все еще травил ненавистью этот мир. Демон начнулся и в его руках вновь блеснули мечи-фламберги. Превозмогая боль в израненном теле, я вновь призвала свои магические клинки. Я с ужасом ощущала, как утекают мои силы, как обессилены уже мои подруги, но молила небеса дать нам еще продержаться. Раны, нанесенные адаилом, так и не заживали, продолжая кровоточить. Наверное, со стороны мы выглядели жутко, окровавленные с головы до ног, с длинными хищными когтями, растрепанные и с белой пеленой в глазах, закрывающие радужки. И снова клинки запели свою песню боли и смерти. Замах. Удар. Замах и удар. От них ныли мои запястья и болели руки. Ломило тело но я лишь крепче сжимала рукоять, блокируя удары Адаила и пытаясь достать до него лезвием. Замах. Удар. Уйти в блок и снова замахнуться. Во рту ощущался привкус соли и металла, и я чувствовала, как по губам стекает кровь. Еще продержаться. Еще чуть-чуть. И щит на площади снова истончается. Лезвие демона прошлось по ребрам и я непроизвольно вскрикнула. Адаил рассмеялся, но его смех тут же оборвался. А я не смогла сдержать торжествующий вопль. В его груди торчал магический клинок Герды, и золотые прожилки магии созидания уже опутывали демона. Миг, и клинок исчез, оставив лишь зияющую черную пропасть раны. Из глотки демона вырвался рев, Мы с Эмилией, подлетев к нему с двух сторон, занесли клинки и одновременно ударили с двух сторон по мощные шеи, отсекая ее от тела. На миг время будто остановилось, и я увидела нас с гаснущими клинками, потому что их питала магия, которой осталось критически мало, и обезглавленный, поверженный демон, на секунду зависший в воздухе, а потом... Время вновь вернулось в свою колею. Щед к этому времени уже исчез. Адаил с глухим звуком рухнул на камне брусчатки. Мы приземлились рядом, читая нараспев заклинание изгнания демонической сущности из тела. Из окровавленной груди Адаила вырвался клубок черного дыма, обретший очертания рогатой тени. Он метался из стороны в сторону, но магия созидания с мыслями о любви что было так губительно для демона, уже оплетала темную сущность, беспощадно ее разъедая. Миг, и тень рассеялась. Осталось лишь тело. Стремительно иссыхающее, чернеющее, будто его пожирало пламя. Мы стояли втроем бок о бок и с убийственным спокойствием взирали на это, не веря в то, что мы смогли. Мы ощущали себя в выжженной пустынею и мне казалось, что внутри меня все горит точно так же, как и тело того, кто носил в себе душу демона. Тыльной стороной руки я вытерла кровь, что сочилась у меня из носа. Вокруг нас гудела толпа, звучали возгласы ликования, кто-то возносил молитвы. Неужели все действительно закончилось? Затихали голоса стихий, они шептали что-то ласковое. Гроза, сотрясшая небосвод, успокаивалась. А площадь шумела, двигалась, к нам бежали, но боялись подойти. Мне казалось, что демоническая ненависть все еще отравляет этот мир. Тело Адаила рассыпалось в прах, который тут же подхватывал ветер и разносил по брусчатке. Мое сознание приходило в себя. Я еще ощущала связь с подругами, но наш разум уже не был единым целым. Мы держались за руки, слабые настолько, что нас шатало от ветра. Против ненависти выстоит только любовь. Прозвучал голос в моем сознании, а потом я ощутила, как его покинуло древнее существо, душа этого мира. Осталась лишь я, обессилевшая, окровавленная, без крыльев и пелены на глазах, со слезами, застившими взор с выгоревшим магическим запасом. Кто-то стремительно подбежал ко мне сзади, сгреб меня в охапку. Я выпустила руку Эмилии. В ноздри ударил такой желанный запах летнего леса и дождя. Такой живительный и пьянящий. Делайл. Мой Делайл. Он иступленно целовал мое лицо и шею, повторяя мое имя, осторожно сжимая меня в объятиях. Краем глаза я увидела, что моих подруг точно так же баюкают и нежат на руках их нареченные. Мою грудь наполнила безбрежная нежность и любовь такой силы, что если бы эти чувства были светом, я бы могла осветить собой целую империю. Да что там империю, целый эсфир. Я поймала губы Делайла, пленила их, сорвала вздох и выпила его дыхание стремительно слабее. Наши фигуры окутало золотистое сияние, и мне стало невероятно легко, тепло и спокойно. Сил на слова уже не осталось. Но поцелуем я сказала ему все, еле нашла в себе силы и подняла руку, погладив его по щеке. «Держись, я прошу тебя, держись!» услышала я рядом, а потом провалилась во тьму бессознания. Далайл. Никогда не забуду этот день. Никогда не смогу забыть эти мгновения моего личного кошмара, разорвавшего мою душу на кровавые клочья. Пятнадцать лет назад я лишился родителей, и все эти годы полагал, что ничего хуже в своей жизни я уже не испытаю. Но я жестоко ошибался. И сейчас мое сердце истекало кровью. Клокотало в бессильной ярости, в страхе за Марьяну и отчаянии. Я не раз обещал ей, что буду сражаться рядом с ней, что не оставлю ее, и, если будет нужно, заслоню собой. Но все, что я мог теперь, оглушительно кричать внутри себя и молиться наяву, рычать от безысходности, не имея возможности хоть как-то ей помочь. Я же обещал, обещал. Вырвалось у меня вслух. Мы все им обещали. Мрачно промолвил Мариус, и выругался, когда плеть демона коснулась его жены. Губы Эрика сжались в тонкую линию. Скулы побелели, пока он неотрывно смотрел наверх, как и я. Бездна ярости и страха внутри меня поглощала все чувства, теснила грудь, спирая дыхание. Я почти не дышал. Только смотрел на битвы и молил богов, чтобы демон промахивался как можно чаще. Моё сердце сейчас сбилось в ней, И вместе с ней я сжимал кулаки с такой силой, что ногти проткнули кожу ладоней, и они стали скользкими от крови. Таяли бесплотные фигуры мертвых, и время казалось застывшим. Снова завязался бой на магическом оружии, оставивший на теле девушек новые отметины. И они не заживали. Не заживали, трейш а должны заживать. Мне начинало казаться, что этот бой не кончится никогда. Все три девушки стали походить на ожившие кровавые изваяния. Смотреть на это было подобно вырыванию сердца на живую, но мы не сводили глаз, зорко подмечая каждый выпад или блок, каждый пас и заклинание. «Только останься живой, прошу тебя, только останься!» Услышал я тихие мольбы Эрика, и в груди у меня взметнулся удушающий жар. «Ну же, янтарик, держись!» Всеобщий возглас толпы раскатом грома пронесся по площади, когда меч Герды вонзился Адаилу в грудь. «Да!» — заорали мы в один голос. Демон бился в агонии и вопил так, что закладывало уши. А потом его неистовый рев оборвался, когда от взмахов меча Марьяны и Эми его голова слетела с плеч. «Все». Щит истаял, и мы бросились к ним. Я целовал ее соленое от крови и слез лицо, не в силах найти тех самых слов, которые могли бы выразить мои чувства. «Живая! Живая! Моя воительница! Ты смогла! У вас получилось!» Шептал я, и грудь разрывала от избытка эмоций. «У кого остался целым кристаллофон? Срочно вызовите экипаж скорой помощи!» распорядился Мариус, не скрывая волнения в голосе. «Все хорошо, Эмилия, ты молодец, вы молодцы. Сейчас мы доставим вас в госпиталь, и там с вашими ранами быстро разберемся, и шрамов не останется». Мы попытались исцелить их раны магией, но даже заклинание заживления плохо справлялось с проклятыми отметинами, оставленными демоном. «Нельзя терять сознание, держись, я прошу тебя, держись!» упрашивал Эрик свою супругу. Я бросил быстрый взгляд на них с Гердой. Он осторожно похлопывал ее по щекам, удерживая ее одной рукой. Дрожащее прикосновение Марьяны к моей щеке вызвало прилив щемящей нежности. Я поцеловал ее ладонь, липкую от запекшейся крови. Марьяна выдохнула и рывком прижалась губами к моим губам. Поцелуй вышел отчаянным с кровавым привкусом. Когда Марьяна отстранилась, я открыл глаза и с удивлением увидел, что мы источаем золотистое сияние. Оглянулся на Мариуса с Эмилией и Эрика с Гердой, чтобы увидеть такие же коконы сияющего света, окутавшие нас. Марьяну резко повело в сторону, и она бы упала, если б я не подхватил ее на руки. «Мари! Мари, ты слышишь меня? Марьяна!» Янтарные глаза, влажные от слез, скрылись под веками, и моя невеста обмякла в моих руках. Звериным читьем я ощутил, что происходит непоправимое, неправильное, и просто взвыл от отчаяния. Грета Элрот не привыкла отступать от своих планов и целей, даже если ради этого ей пришлось бы снова жертвовать жизнью. Естественно, чужой, не своей. Но разве стоит считать этих жизни на пути к своей заветной цели? Вот Грета и не считала. Ей это незачем, она выше этих глупостей. Когда она добьется своего, кто посмеет ей что-то сказать против? Она так мечтала об этом дне, когда обретет ту самую власть, для которой была рождена, что готова была ради этого не спать ночами, приближаясь сей заветный день». И вот, когда казалось, что Гретта поймала удачу за хвост, эта самая удача обернулась жестоким разочарованием. Ее всегда занимали мысли о природе появления на Земле оборотней и вампиров. Поистине непостижимое явление, которое никто так и не смог разгадать до конца. Каким образом сплелись воедино биологические аспекты и магия? Как это могло случиться? Грета со страстной одержимостью желала понять этот многолетний сакральный процесс. Понять для того, чтобы однажды воплотить свою идею, которой она буквально жила и дышала, создавать таких же сильных, ловких, выносливых существ, как оборотни и вампиры, но только более совершенных, неподвластных влиянию фаз луны и жажды крови. Гретта смерила тоскливым взглядом закупоренную ампулу в своих тонких пальцах. Тем самым препаратом на основе своей крови и крови того, кто носит в себе душу Адаила, и тяжело вздохнула. Сколько стараний, ожиданий, и все впустую. Ее разработкой заинтересовался сам фюрер. Он же лично контролировал ход исследований и испытаний препарата. И даже пожертвовал для этого немного своей крови. Препарат вводили через вену умирающему и, о чудо, пациент, находившийся уже на пороге смерти, выздоравливал. Заживали даже самые безнадежные ранения, а когда-то слабый и хрупкий человек становился намного выносливее, сильнее и храбрее. Просто идеальный солдат Вермахта. Неуязвимый и храбрый, сильный, как перевертыш, но свободный от ускрови или луны. Воплощенная мечта Греты Элрот. На руку ей было и то, что фюрер, носивший в себе душу демона, в нынешнем воплощении совершенно ничего не помнил о своих прошлых воплощениях. Грета, как и многие другие, не раз задавалась вопросом «почему?», но верного ответа никто не знал. Никто не знал, что демону для возвращения истинной памяти нужен пробуждающий, бессмертный или одаренный. Тот, чье нутро с самого рождения глубоко прячет ненависть тьму, а кровь — наследие безумного мага, призвавшего Адаила из Нижнего мира. Их сущности слились, но в каждом воплощении тот, кто носит в себе душу демона, вспоминал свою истинную суть только тогда, когда встречал самого сильного потомка того самого мага. Их неосознанно тянуло друг к другу даже если между ними пролегали расстояния. Пробуждающий чувствовал демона и искал его до тех пор, пока не найдет. А потом отдавал Адаилу свою жизнь, силу и кровь, и демон вспоминал свою суть. Гретта ликовала, ее план приближался к моменту своего исполнения. А потом всё рухнуло, когда спустя время появился очень досадный побочный эффект от препарата. Подопытные внезапно становились крайне агрессивными и впадали в бешенство. Их радужки и склеры темнели, бледнела кожа, и напрочь пропадал хоть какой-то зачаток разума. Они начинали нападать на всех, кто окажется рядом, кусались и пили кровь. А потом слабели, впадали в кому и умирали, не приходя в сознание. Применение препарата пришлось остановить до выяснения деталей. Грэта миллионы раз корректировала формулу, вносила изменения в рецептуру, но это не приносило результата. Она так отчаянно старалась постичь то, что сотворила природа, но никак не могла добраться до столь желанной истины. «Ну что я делаю не так? Что?» «Что?» — промолвила она сквозь зубы самой себе. «Где я ошибаюсь?» Взгляд метнулся на рабочий стол, Заваленный бесчисленными конспектами, расчетами, промежуточными записями и темные нутрохи меры затопило горечь. Злые слезы нестерпимо обожгли глаза, и, с силой замахнувшись, она швырнула колбу об стену, а потом флегматично наблюдала, как красно-черная жидкость стекает по светлому кафелю лаборатории. Замыслы природы поистине непостижимы. Это стоило признать. Но Грета Элротт отказывалась сдаваться. Сейчас, сейчас она даст волю женским слезам, пока никто не видит ее слабости, выпустит на волю всю боль от неоправдавшихся надежд, а потом... Стоит заняться чем-нибудь другим, не менее интересным. Слава небесам, что ей благоволит сам господин Рейхсканцлер, который всегда с интересом относился к ее исследованиям и научным изысканиям. А тот эксперимент по созданию живого универсального оружия пока что придется затормозить. До лучших времен. Но Грета совершенно точно знала, что еще обязательно к нему вернется. И, может быть, тогда ей, наконец, удастся достичь того, чего она так жаждет. Создать огромную армию, покорную ей и готовую идти под ее началом хоть на край мира. Амбиции Химеры не уступали амбициям фюрера, но ему об этом знать не обязательно Ведь пробудившегося демонического начала, ведь без пробудившегося демонического начала носитель души демона остается хрупким смертным человеком. Грета устало улыбнулась, выдохнула и подошла к маленькому зеркалу на стене, чтобы поправить потекший макияж. «Какая сила сможет меня остановить?» спросила она саму себя, глядя на свое отражение и сама же себе ответила, «Правильно, никакая. Я еще обязательно вернусь к своим разработкам, и все у меня получится. Я не предаю свои мечты». И в темном сердце Химеры вновь загорелось пламя надежды. Марьяна. Яркий свет ударил по глазам, и я часто заморгала. Надо мной нависло угрюмое небо, с которого срывались редкие снежинки. Я сделала глубокий вдох и легкий заполнил студеный воздух пропахшей солью. Море. Я повернула голову и увидела, как мелкие волны мчатся к берегу и под ними шуршит мелкая галька. Стояла крепкая просоленная деревянная пристань, и рядом с ней еще одна. Обе пристани терялись в тумане, что стелился по воде, затопляя горизонт. Место, похожее на порт, только вот кораблей тут не наблюдается. «Марьяна!» Позвал меня девичий голос с до боли знакомыми нотками. Я резко подскочила и села. На меня ошеломленно смотрели Герда и Эмилия. Воспоминания обожгли мой разум, заставляя судорожно вздохнуть. Огромная толпа бессмертных Летящий по небу цветок небес, плач стихий, одаил, битва, раны. И тело поверженного демона, что стремительно тлеет, превращаясь в чёрный пепел. Жар взметнулся в груди, и меня обуяло чувство эйфории. «Мы победили!» — воскликнула я и бросилась к подругам. Они же бросились навстречу ко мне, и мы крепко обнялись, громко хохоча и плача от радости. «Мы смогли, девчонки, мы смогли!» Сквозь слезы вымолвила Энни. «Мы убили демона!» «Мы снесли ему голову с плеч, как профессиональные палачи!» усмехнулась Герда. «Да с вами шутки плохи!» Сказала та, что вогнала меч демону в грудь. Со смехом парировала я. Этот смех сложно было назвать весельем, скорее облегчением. Выдохом после пережитого страха. А потом радость победы схлынула, как и прибрежная волна, уступая место недоумению. А где мы? И куда все подевались? Мы растерянно переглянулись друг с другом. И невысказанные вопросы повисли в воздухе. В мозгу вспыхнула догадка, и я поёжилась. «Думаете, что мы...» — запнулась Герда. «Не знаю даже», — ответила я. Эмилия хмуро озиралась по сторонам. «Пусто, вокруг ни души, совсем никого. Это ведь странно!» Пробормотала она. «Это точно не порт Альтары, потому что позади нас должен быть виден город. Но города нет. Только горы в объятиях сизой дымки, припорошенные снегом». «Может быть, это какой-нибудь остров?» предположила я. А потом мы одновременно обернулись на шорох гальки и плеск воды в ритме чьих шагов. К нам с улыбкой шел Элленторн. Он появился внезапно и словно из ниоткуда. Несколько секунд мы неверяще смотрели на него, а потом, не сговариваясь, бросились ему навстречу. Он приветливо раскрыл свои объятия и обнял нас троих. «Вы справились, девочки. Вы молодцы. Демон отправлен в Нижний мир. Туда ему и дорога. «Димона точно больше нет», — промолвила Эмилия, подняв на эльфа робкий взгляд. «Точно», — ответил он и погладил ее по голове. «Элентор, а где мы? Что это за место?» — решила я уточнить. «Это?» — он как будто на минуту задумался. «Что-то вроде места для прощания». «Прощание?» — воскликнули мы в один голос. «Именно», — Эленторн улыбнулся. «Мне пора, мои дорогие наследницы. Давно уже пора. Но я не мог оставить вас без своих знаний и сотни лет провел непрекаянным в мире перепутья Но теперь я наконец-то могу уйти. Думаю, что я заслужил свое счастливое перерождение. Я очень долго его ждал». Мы посмотрели на Эллен В его льдистых глазах сквозила такая вселенская усталость, То я ужаснулась от мысли, сколько сотен лет ему пришлось томиться между миром мёртвых и живых, не принадлежав вполне и мере ни одному. Моё сердце сжалось, и дыханию стало тесно в груди. В глазах собрались слёзы. Значит, теперь в путь, вперёд к новой жизни? уточнила у него Эмилия. И её глаза сейчас блестели от ещё непролитых слёз. Да, ответил Элентор. «Мне повезло проститься с вами и перемолвиться словом на прощание. Кто знает, может быть, когда-то мы встретимся вновь». «Только друг друга мы уже не узнаем», — с грустью промолвила Герда. «Ничего не поделаешь с этим. Таковы законы мироздания», — развел руками наш общий предок. «Эленторна, ты знала пробуждающих?» — выпалила я, на что он отрицательно покачал головой. Об этом я узнал вместе с вами и, должен заметить, был изрядно шокирован таким поворотом. Зато теперь понятно, как ему каждый раз удавалось вспомнить свои прошлые жизни. Я только так и не понял, как это все происходит, но, видимо, нам не дано знать в этой истории все. «Главное, что демона больше нет», — заключила Эмилия. «Да, он больше не переродится» поставил точку Элленторн. Наш разговор прервал перезвон корабельного колокола. Мы с подругами вздрогнули от неожиданности, и я ощутила, как в мою душу тянется щемящая тоска. Но «Ну вот, наше время вышло. Мне пора уходить», — сообщил Эленторн «Дайте-ка я еще раз обниму вас на прощание». Мы снова прильнули к нему, и я ощутила, как слезы щипают глаза. Псхлип вырвался из моей груди. «Дорогие мои, не стоит лить слез обо мне», — мягко промолвил Эллин Торн. «Я все равно уже давно не жив, и в ваш мир мне нет сейчас возврата. Я должен уйти, перебраться на другой берег реки Забвения, чтобы когда-то снова жить. Не жалейте меня. Я наконец-то получу, чего давно жаждал» тем более, что в следующей жизни мне обещана встреча с моей Салвейк. Эта встреча стоит того, чтобы сейчас умереть окончательно». Из плотных объятий тумана к берегу причалила лодка. В ней никого не было, и не лежали весла, но, видимо, они здесь и не требовались. Элинторн разжал объятия, отпуская нас. «Мы побрели рядом с ним». «Пусть у тебя всё сложится, Элленторн, в следующей жизни. В сотни раз лучше, чем в прошлой», — пожелала ему Герда. «И счастья на твою долю будет столько, чтобы хватило на тысячи лет», — добавила я. «И пусть твоя любовь всегда будет рядом с тобой», — пожелала Эмилия. Элленторн тепло улыбнулся нам троим и, зайдя по щиколотку в воду, забрался в лодку. «И вам желаю того же». Пусть ваше счастье будет именно таким, каким вы его себе представляете. Прощайте. Прощай, Ленторн. прозвучали наши голоса. Мы стояли у кромки воды. Лодка скользнула с берега на глубину и попятилась по водной глади, уходя все дальше и дальше по морю, постепенно исчезая в плотном тумане, и вскоре его сизая завесь скрыла от нас Ленторна полностью. Вот и всё произнесла я и обернулась к подругам. И не на шутку испугалась, когда не увидела их рядом. Эмилии и Герды не было. Меня окружал туман настолько густой и плотный, что ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. «Девочки, вы тут?» — крикнула я в надежде, что подруги где-то близко. Втянула воздух носом, желая уловить их запах, но... Ничего. Я ничего не почувствовала. «Герда Эми!» Я вновь позвала подруг. «Да что же происходит-то?» Стоило мне задаться вопросом, куда идти, как туманная завеса моментально истаяла, и я увидела, что нахожусь в совершенно другом месте, подозрительно знакомом. Безмолвный зимний лес, где под сумеречным небом замерли черные деревья исполины. И я по-прежнему одна, Страх забрался под кожу колкими льдинками и сдавил грудь. «О нет, только нет Я что, умираю?» Громко возмутилась я и тут же выкрикнула в пустоту. «А где мои подруги? Куда вы их дели? Вы зачем нас разлучили?» «Не кричи, ты все равно здесь одна!» Я обернулась. Паре метров от меня, едва касаясь земли, В воздухе парил ангел смерти. холод под кожей стал ощутимей. «Но вы же здесь, значит, я уже не одна», — возразила я. «Только не говорите мне, что я умерла, и вы пришли за мной». «Ты не умерла. Во всяком случае, пока. Но ты попала в пограничный лес в перепутье, в мир, стоящий между жизнью и смертью». Отсюда уходят либо на другой берег реки Забвения, либо возвращаются к жизни. Но это уже зависит от тебя. Хотите сказать, что каждый решает сам, умирать ему или жить дальше? Конечно же нет. Ангел смерти усмехнулась. Иначе смертей было бы намного меньше, согласись. Те, кто сразу умирают, попадают на берег реки Забвения. А те, у кого еще есть шанс побороться за жизнь, оказываются в пограничном лесу. «А куда мне идти, чтобы вернуться?» Задалась я вопросом. Везде, куда ни падал взгляд, простирался бесконечный заснеженный лес. «Этого я не знаю и помочь тебе не могу». Ангел беспомощно развела руками. «Если я и появляюсь в мире живых, то только с позволения свыше» через наш особый межмирный переход. Так что прости, тут я тебе не помощница». Я тяжело вздохнула, осознавая свою беспомощность. Я помнила, как выманила Делайла отсюда. Только вот вопрос, а сможет ли Делайл повторить что-то подобное? Все-таки у меня сила мага Триумвирата, а у Делла этой силы нет. А почему мои подруги пропали? Решила я выведать у Ангела Смерти участь Герда и Эми. Они тоже сейчас, как и ты, ходят по грани между жизнью и смертью. Но вы не встретитесь, потому что перепутье у каждой души свое. Запомни это, душа Мар Рианай. Сколько бы ни было у тебя родных, любви, друзей, золота, поклонников и признания, всегда останутся два пути — которые мы неизменно проходим в одиночестве. Это путь к рождению и путь к смерти. «Маррианай?» — повторила я с недоумением. «Я предпочитаю называть души ее истинным именем, а не тем, что дается в очередном перерождении. Имя души одно, а имен в жизнях много. Хотя, как правило, они часто бывают созвучны». «И сколько мне тут бродить?» Решила я уточнить у ангела смерти. «Сколько получится?» И ангел развела руками. А потом просто взяла и исчезла. Рассеялась темной дымкой в свете восходящей полноликой луны. А меня вдруг затопила вселенская грусть. Темная, безнадежная и удушающая. Она сдавила грудь свинцовыми тисками, мешая сделать свободный вздох. Воспоминания о битве с демоном накатили удушливой волной, и я только сейчас в полной мере осознала, что же нам пришлось пережить. Только вот не факт, что мы выжили, и что теперь переживает мой Делайл, когда я оказалась между жизнью и смертью. Обессилев, я опустилась на снег и просто дала волю слезам, кипевшим в моей истерзанной душе. Я не знаю, куда мне идти, и смогу ли я выбраться отсюда.